Ни выставка в Ленинграде, ни выступления в университете и в пединституте, в театральном клубе, в Институте народного хозяйства существенно не повлияли на состояние Маяковского. Саянов запомнил его угрюмом, одиноким, погруженным в себя, вызывающим сердобольное чувство, видела Маяковского Ольга Бергольц. Не в лучшей форме он предстал перед артистической публикой в клубе. Лишь на некоторое время взбодрила встреча с молодежью в доме комсомола Красной Пресни, где после Ленинграда с 18 по 25 марта была развернута выставка. Одновременно с выставочными делами разворачивались другие события. 6 февраля на конференции Московской ассоциации пролетарских писателей Маяковский заявил о вступлении в РАП. Начало заявления совершенно очевидно говорит о том, что Маяковский делал еще один упреждающий жест – хотел вновь завоевать доверие, которое, как он считал, было потеряно и усугублялось сатирическим направлением его творчества. В осуществлении лозунга консолидации всех сил пролетарской литературы прошу принять меня в раб. Первое. Никаких разногласий по основной литературно-политической линии партии, проводимой ВОАПом, у меня нет и не было. ВОАП – Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей. Второе. Художественно-методологические разногласия могут быть разрешены с пользой для дела пролетарской литературы в пределах ассоциации. Считаю, что все активные рефовцы должны сделать такой же вывод, продиктованный всей нашей предыдущей работой. Своим вступлением он привел в замешательство руководителей Раппа. Об этом потом вспоминал Лебединский. Принять Маяковского — это значило для них признать его пролетарским поэтом. И зная его драчливый характер, раповские лидеры боялись, что он изнутри начнет раскачивать ассоциацию. И не принять было нельзя. Слишком много прибавлял Маяковский на весах литературы в пользу раппа. Процедура приема была скучной и унизительной для поэта. Он прочитал во весь голос, прочитал без вдохновения, без подъема. Рапповские наставники давали советы, как надо жить, как и о чем писать. Рефовцы вступление Маяковского в раб квалифицировали как измену и объявили ему бойкот. Кирсанов, которого Маяковский буквально за руку ввел в литературу, написал в стихах, что отныне порывает всякие отношения со своим капитаном. Единственный из рефовцев, кто все-таки мог знать и наверняка знал о намерении Маяковского насчет раппа Осип Брик. Владимир Владимирович до конца нес крест семейных обязанностей, и не мог бросить его по дороге и, конечно, предупредил Брика. А Брик тут же стал налаживать отношения с одним из руководителей раппа Леопольдом Авербахом. Тот по приглашению Бриков появлялся в Гендриковом, но Маяковский встреч с ним избегал. Приняв Маяковского в раб, его лидеры, однако, не ввели поэта в состав руководства — и всячески подчеркивали, что ему еще предстоит большая и трудная работа над собой, чтобы стать истинно пролетарским писателем. Маяковский тяжело переживал все это. Шагая по улицам Москвы с Серебровым, он жаловался. «У меня нет друзей. А иногда такая тоска! Хоть женись! Вот иду в раб, посмотрим, кто кого». Смешно быть попутчиком, когда чувствуешь себя революцией. И тут же дальше. К черту, — гудел он, протыкает ростью тверскую, — легко сказать плюнуть. Я уж не плюю, а харкаю кровью. Не помогают, лезут, и мне кажется, я уже никому больше не нужен. К черту, — гремел он, стоя на Лубянской площади, — собственным памятником. Стихи писать брошу, давно обещал. Помните предисловие к моей книжке «Все». Впрочем, это не вы издавали. Если не сдохну, займусь прозой. Хочу писать роман, и тема уже есть подходящая. Этот разговор происходил уже после вступления Маяковского в РАБ. За 10 дней до 14 апреля, а сюжет с Бани разворачивался в согласии с Рапповским сюжетом. Но сначала кое-что о работе над спектаклем. На главную роль Победоносикова был назначен Максим Штраух с упоением, работавший над нею. И это была самая большая актерская удача в спектакле. Маяковского Мейерхольд пригласил в качестве ассистента-режиссера. Маяковского еще на чтениях бани спрашивали, почему он назвал пьесу драмой. Владимир Владимирович отвечал, а это чтоб смешнее было. А второе, разве мало бюрократов? И разве это не драма нашего союза? В монологах Победоносикова Маяковский зло и остроумно пародирует политическую риторику своего времени и в первом же действии создает ситуацию одновременно и драматическую, и комедийную. Перед читателем и зрителем предстает гневная сатира на бюрократию нового пошиба, драматически осложняющую жизнь людей и движение общества по пути социального прогресса. Становится очевидным, что, по главной сути, это драма, потому что борьба идет жестокая, противник умеет приспосабливаться, вооружен демагогией, которая приносила и продолжает приносить умеющим пользоваться ею немалые дивиденды. Баня — пьеса публицистическая. Ее персонажи — оживленные тенденции. Такова установка Маяковского. И поэтому тут есть персонажи, но нет ни одной личности, Дуганов. Личность здесь сам автор. Маяковский дал такое жанровое определение пьес. Драма в шести действиях с цирком и фейерверком. И Мейрхольд, великий мастер многокрасочного полифонического театра, акцент сделал на внешних эффектах, затушевав драму нашей жизни, которую автор увидел в бюрократической системе и отразил в пьесе. Возможно, это произошло от желания не дразнить гусей и потому несколько приглушить разоблачительный пафос пьес, но, конечно, и от увлеченности, от буйной фантазии Мерхольда, для которой баня давала простор. Режиссерские трюки, постановочные и шумовые эффекты сбили сатирический прицел Бани. Постановка не стала удачей Мейерхольда. Не стала, видимо, потому что не прозвучал в полную силу текст. Пропадал смысл целых эпизодов. Маяковский понял это с опозданием, когда спектакль уже шел на публике. О том, что понял, говорит такой эпизод, рассказанный исполнительницей роли Поли, артисткой Сухановой. Как-то в антракте спектакля Зинаида Райх, игравшая фосфорическую женщину, сказала Владимиру Владимировичу, как наша сцена с Сухановой хорошо принимается. Сцена была построена так. Фосфорическая женщина и поле шли по движущемуся кругу. Получался ход на месте. освещенные снопом света от прожекторов, две женские фигуры, движущиеся по кругу, были очень эффектны, и публика всегда аплодировала в этом месте. Но слова Райх Маяковский зло сказал Топают две тети, и текст затопали, ни одного слова не разберешь. Да, текст тут был для поля очень важный, и сцена эта должна быть очень трогательной. А хлопали режиссеру и художнику, но не актрисам. Воспоминания других театральных деятелей, а также наиболее спокойные и аналитические отзывы о спектакле говорят о том, что подобные эпизоды были характерны для постановки бани. И это, конечно, стало поводом для критики. Но все началось раньше. 30 января, еще до спектаклей у Мейерхольда, премьера «Бани» состоялась в Ленинграде, в Народном доме, в постановке Люце с Борисом Бабочкиным в роли Победоносикова. Постановка с треском провалилась. Публика встречала пьесу с убийственной холодностью, пишет Михаил Зощенко. Я не помню ни одного взрыва смеха, более тяжелого провала мне не приходилось видеть. Последовала серия убийственных рецензий. За слабостью постановочного решения рецензенты не разглядели и достоинств пьес. Да, видимо, режиссерское прочтение Бани и мешало этому. В одной из газет было сказано, спектакль вместо разъяснения зрителю замысла Маяковского лишь затемнил в итоге основную тему и остался лоскутно-пестрым, нелепо-шумным, чрезмерно затянутым и малопонятным спектаклем. Рядом с этим нападки шли и на пьесу. Сигнал прозвучал с командного пункта Рап. Один из его молодых вождей, Ермилов, почти одновременно выступил со статьей в журнале «На литературном посту» 1930 номер 4, и в «Правде» 9 марта. О настроениях мелкобуржуазной левизны в художественной литературе. По одному опубликованному отрывку, не будучи знаком со всей пьесой, автор статьи фактически выносит бане приговор, объявив фигуру главного персонажа Победоносикова нестерпимо фальшивой, невероятно схематичной и неправдоподобной. И что, пожалуй, особенно симптоматично, Ермилов обвинил Маяковского в преувеличении «Победоносиковщины». В защиту бани выступил Мейерхольд, «Вечерняя Москва» 13 марта. Надо было спасать спектакль. Маяковский написал в ответ стихотворные строки, которые вместе с другими были развешаны на сцене и в зрительном зале. А еще бюрократам помогает перо критиков вроде Ермилова. Лозунг этот под давлением рапповского руководства пришлось снять и Маяковский об этом вспомнит в предсмертном письме. Премьера Бани состоялась 16 марта. По воспоминаниям Февральского, Мейерхольд в своей постановке резко разграничил действующих лиц. Чудаков, Велосипедкин и люди из их окружения, положительные персонажи, решались в патетическом ключе как самоотверженные созидатели социалистического мира, а Победоносиков с окружением был остро шаржирован. Особняком стояла фосфорическая женщина, в ней подчеркивалась поэтичность, интеллект, совершенство человека будущего. Не способствовали успеху спектакля излишний эксцентризм и чрезмерная условность некоторых сцен и эпизодов, пиротехнические эффекты. Это придавало спектаклю зрелищность, но затемняло смысл. В спектакле были сцены с приемами цирковой игры, а машину времени сопровождали взрывы, ракеты, бенгальский огонь, Все это вместе с очень громкой музыкой шабалина отвлекало зрителя от содержания. Тем не менее, великолепно была разыграна третья сцена с пантомимой, где Победоносиков сам смотрит баню, оценивает ее и дает указания, где Маяковский, глядя далеко... На десятилетие вперед беспощадно высмеял бюрократов от искусства и приспособленческое искусство, любезное их сердцу, где он лбом уперся в командно-бюрократическую систему. Ближе всего разглядел ее в той сфере жизнедеятельности, в которой пребывал сам в литературе, в искусстве. Отзывы на постановку Бани... В большинстве своем выходили за рамки литературных и театральных споров, ведь были задеты пьесы и деятели из сферы искусства. Баня бурно обсуждалась на диспутах. Случалось даже по два обсуждения на день, как 27 марта утром в редакции «Вечерней Москвы» вечером в Доме печати. Нападки на баню шли с вульгарно-социологических позиций, и, пожалуй, не стоит цитировать их. В этой ситуации Маяковского могло несколько приободрить и обнадежить в высшей степени доброжелательное отношение к пьесе в клубе «Пролетарий», где он прочитал «Баню для молодежи». Тут были высказаны некоторые более трезвые и проницательные суждения о пьесе, чем в печати. И поэтому, видимо, на встрече с актерами, участниками спектакля, на вопрос о том, какую бы теперь пьесу он написал, Маяковский твердо ответил «Еще раз баню». Более того, в другой уже раз сказал, что если бы писал баню заново, то написал бы точно так же. Отступать он не привык, не умел и не хотел. Берберова Вечера и выступления в это время случались эпизодически и по инерции. Выступать Владимиру Владимировичу было нельзя. Врачи ему решительно не советовали это делать из-за болезни горла. А он, раздираемый сомнениями и критикой, на которую стал нервно реагировать, неустроенный и больной, все-таки шел в массовые аудитории, через силу выступал. Самым светлым воспоминанием этих дней была встреча 25 марта в доме комсомола Красной Пресни. Вечер был задуман как юбилейный и вместе с тем деловой. Резолюция чуть ли не вменяла в обязанность библиотечных работников и преподавателей-словесников читать Маяковского и объявляла его революционным поэтом. Но главное — Не это, главное, тот разговор, который состоялся у поэта с молодежью, последний его серьезный разговор. Дружественная атмосфера не только взбодрила больного поэта, но и расположила его к откровенности. Маяковский с самого начала постарался снять налет юбилейщины с этой встречи. Усмехнулся насчет возможного бородатого президиума, признание его заслуженным, и тому подобное. Поэзия — это труд. Маяковский, конечно, не отрицал талант как условие творчества. Это Осип Брик уверял, что таланты не возникают стихийно, подобно Казбеку или Черному морю, а формируются в трудовом процессе, то есть отрицал естественную природу талант. Кстати, на это довольно остроумно отреагировала Спорившая с ним Вера Инбер, она сказала, «Разве вы не видите, что Маяковский — это Казбек и Черное море сразу?» Но Маяковский считал, что отношение к поэзии не должно быть праздничным. Маяковский сказал о том, как легко написать стихи, которые бы никогда и никого не раздражали. «Марш, марш, вперед, рабочий народ!» Товарищ комсомол, построй огромный мол, красное знамя, раздувай пламя. Заметим в скобках, что Маяковский сам иногда писал стихи вроде этих. И вдруг жалостная нота, что двадцать лет работы — это главным образом литературный мордобой что это постоянная борьба с той косностью, которая встречается в нашей тринадцатилетней республике. Потом жалоба на болезнь, и что, может быть, придется надолго перестать читать стихи. Маяковский не готовился к этому выступлению специально. Он импровизировал и настраивался на волну взаимопонимания в ходе вечера, перескакивая с темы на тему, то конфетная обертка с изображением Венеры и странный для нынешнего Маяковского выпад против нее Венеры, то поэзия инженерного порядка, то анекдотическое стихотворение Пробуденного то неуместное употребление иностранных слов привлечет его внимание, но снова жалоба. Ввиду моего дрочливого характера на меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтобы только ругани не слушать». Более последователен Маяковский в объяснении выставки, в объяснении своего пути. По просьбе аудитории он прочитал во весь голос несколько старых, дореволюционных и недавно написанных стихотворений и был очень доволен, что «все, как он считал, самые трудные, дошли до слушателей». Отвечая на вопросы на записки, Маяковский то был предельно откровенен, то патетичен, но и в этот вечер не забывал об упреждении. На вопрос, партийный ли вы сейчас, Маяковский ответил «нет, я беспартийный». Тогда послышался голос из зала «напрасно». «Я считаю, не напрасно. Почему?» «Потому что я приобрел массу привычек, которые нельзя связать» с организованной работой. И тут же заверил аудиторию, что он от партии не отделяет себя и готов выполнять все ее постановления. Все это время Маяковский настойчиво публично заявляет о своей «ангажированности». И эти его упреждения, как видим, были отнюдь небеспочвенны. Он чувствовал, что его, как волка, обкладывают флажками. Последняя его оправдательная поправка об отношении к классике была дана на этом же вечере. Товарищ говорит, что я прямо и целиком уничтожаю всех классиков. Никогда я этим глупым делом не занимался. На вечере выступали молодые читатели, комсомольские работники-энтузиасты, пропагандисты его творчества. Однако ненадолго хватило поэту, положительных эмоций, вынесенных с этого вечера, держался он все-таки на пределе сил».